Глава третья. Начинать расследование с вопроса гадальным двенадцатигранником стало моей доброй традицией. Выдвинув ящик тумбочки, я потянулась за малиновым мешочком, в котором лежали косточки. Но тут в комнате зазвонил телефон. Я, не глядя, схватила мешок и метнулась к аппарату. Косточки вывалились на пол, прежде чем я успела задать им хорошо продуманный вопрос. Алло, сказала я с раздражением. Тань, привет. Грустно проговорила моя подруга Ленка-француженка. Что делаешь? Как что, работаю? А у меня отпуск. Уже неделя прошла, я все дома сижу и не знаю, чем себя занять. Как подумаю, что еще без малого два месяца впереди, так выть хочется. Тань, может, ты зайдешь ко мне в гости, поболтаем, кофейку попьем с коньячком? Нет, Леночка, не могу. Я за новое дело взялась, причем без всякого перерыва. Вчера с одним разделалась, а сегодня другое навалилось. Вечно у тебя так, заметила Ленка. Как так? Финишная черта является стартовой для нового забега. Не боишься повторить печальную участь загнанных лошадей? Боюсь, но все равно бегу. лена думаю что после этого расследования будет перерывчик тогда сразу к тебе в гости нагряну а ты подруга не скучай знаешь а ты возьми путевочку на турбазу на какие шиши я на отпускные долг по кварплате погасила хотела вчера новый любовный романчик купить но он так дорого стоил ленка начала изливать на меня свои извечные проблемы Но я не стала ее долго слушать, а сказала, что опаздываю на встречу с клиенткой. Положив трубку, я наклонилась над косточками и посмотрела на выпавшую комбинацию чисел. 4 плюс 20 плюс 25. Это сочетание трактовалось так. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Пару секунд назад я спрашивала себя о том, могла ли Маша в своем первом журналистском расследовании. докопаться до истины и спровоцировать преступление. Наверное, косточки ответили мне именно на этот вопрос. В наличии интеллекта у Барановой-младшей сомневаться не приходилось. все таки она окончила не какое-нибудь ПТУ, а факультет журналистики университета. Что касается ее детективных способностей, то мне о них пока ничего не было известно. Однако все с чего-то начинают. Маша, кажется, взяла старт с паленой водки. Я вдруг вспомнила, что редактор дал Барановой несколько тем, но она почему-то начала с подпольного изготовления спиртных напитков. Интересно, богатый ли у нее был выбор, или алкогольная тема оказалась самой вкусной? Да и в какой газетке Мария собиралась печататься? Стоп. Машуля говорила, что на криминальные темы писал некий Гена. Пока не получил чем-то тяжелым по головушке и не угодил на больничную койку с черепно-мозговой травмой. В принципе, я знала всех журналистов, которые вещали о тарасовских преступлениях, но ни одного Геннадия среди них не было. Точнее, был один, но несколько месяцев назад он перебрался в столицу, или я о ком-то забыла, сделав ревизию во всех шкафах и на всех полках, Я насобирала добрый килограммчик макулатуры. Бегло просмотрев газеты, завалявшиеся у меня дома. Я пришла к выводу, что пресса полезна уже тем, что учат не доверять журналистам. Особенно это касалось криминальной хроники. Вот взять, к примеру, репортаж о недавнем дорожно-транспортном происшествии на улице Чапаева. Ни одного слова правды. «Таня, успокойся». «Это совсем не касается твоего сегодняшнего расследования». Выкурив сигаретку, я стала просматривать газеты дальше, и мой взгляд наткнулся на подпись под одной групповой фотографией. Третьим справа на этом снимке был Баранов С.П. Я присмотрелась к его физиономии повнимательней и окончательно убедилась, что это отец Машеньки. Конечно, живьем с ним встречаться мне ещё не доводилось, но на фотографии в кабинете Киры Леонидовны был, несомненно, именно этот человек. Прочитав статью, я поняла, что Семён Петрович Баранов был чиновником областного масштаба и не так давно начал курировать вопросы розничной торговли. Ну, хоть какой-то толк от чтения газет, узнала, кто муж моей клиентки. А вот издание, в котором на криминальные темы писал некий Геннадий, Я так и не нашла. Либо он печатался под псевдонимом, либо в Тарасове появилась новая газета, а я по причине своей вечной занятости пропустила презентацию первого номера. Непорядок. Я знала, что не успокоюсь, пока не получу ответ на свой вопрос, поэтому не поленилась выйти из дома и прогуляться до ближайшего киоска Роспечати. Просканировав глазами полки и витрины, Я остановила свой взгляд на одном незнакомом мне издании. Его название было очень коротким — «Мы». «Девушка, сколько стоит вот эта газета?» «Пять рублей». «А у вас только этот номер или есть еще старые?» «Сейчас посмотрю». «Да, вчерашний номер остался». «А еще старее?» «Нет, эту газету хорошо раскупают». «Тогда давайте мне оба номера». Я вернулась домой и стала просматривать только что купленную прессу, выделяя сенсационные заголовки. Новая газета мало отличалась от остальных. Разве что кулинарная рубрика находилась почему-то не на последней странице, как это обычно бывает, а на первой. Хотя в этом был свой смысл, ведь человек должен питаться как минимум три раза в день, а для голодного все другие проблемы действительно уходят на второй план. Как я и ожидала, мы не спорили с предрассудками читателей, но опирались на них. А число читательских откликов на статьи было обратно пропорционально важности затронутой темы. Терпеть не могу эти отклики. «Таня, ты опять завелась. Выпей кофейку, выкури сигаретку и успокойся. Журналистику все равно не переделать». Минут через пятнадцать я снова взяла в руки последний номер газеты «Мы», перечитала его от корки до корки и констатировала факт, что в нем о криминале не было сказано ни слова. Можно было подумать, что преступность в нашем городе уже искоренили. Таня, а может, дело не в отсутствии преступлений, а в том, что нет журналиста, пишущего на криминальные темы? Побитый Гена отлеживался на больничном... а Маша куда-то исчезла. Или я не права? На последней странице, в самом низу, я обнаружила номера контактных телефонов и позвонила по одному из них. «Здравствуйте. Я могу услышать Марию Баранову?» «Вы, наверное, ошиблись. У нас нет такой». «Как это нет?» «Она мне дала этот телефон, сказав, что стажируется в газете «Мы». «Ах, вон вы про кого!» Я уже про нее и забыла. Наверное, она передумала к нам на работу устраиваться. Получила задание, ушла и все. Уже неделю от нее ни слуху, ни духу. Ну, извините, что побеспокоила. Не за что. Положив трубку, я немного подумала и решила, что непременно должна побеседовать с главным редактором. Примерно через час я вошла в приемную Шиянова. Секретарша что-то печатала, нажимая на клавиши карандашами. Ногти, наращенные, наверное, для книги рекордов Гиннесса, мешали ей выполнять эту работу подушечками пальцев. «Здравствуйте, я к Шиянову. «Здравствуйте», — ответила секретарша, не отвлекаясь от работы. «Как вас представить?» «Татьяна Иванова, частный детектив». «Подождите минуточку». Кудрявая блондинка скрылась за дверью, но буквально через пару секунд снова появилась приемной и сообщила мне с радужной улыбкой на губах. «Сергей Маркович готов вас принять. Проходите». Главный редактор оказался грузным дядечкой лет сорока-сорока двух, совершенно несимпатичным, но сладкоголосым. Его бархатный баритон сразу же располагал к общению. Ему бы на радио работать. подумала я. Здравствуйте, сказал Сергей Маркович. Присаживайтесь, пожалуйста. Чему обязан вашим неожиданным, но очень своевременным визитом? Ага, наверное, он тоже обеспокоен исчезновением стажёрши, промелькнуло у меня в голове. Я хочу поговорить с вами о Маше Барановой. Реакция на мои слова была неадекватной. Главный редактор как-то загрустил. Значит, у него на уме было что-то другое. Шиянов достал из ящика стола шоколадную конфетку и сунул ее в рот. Тщательно проживав ее, он запил сласть водой и спросил. «Я не понимаю, что вы хотите от меня о ней услышать?» «Все?» Шиянов потянул руку к яблоку, лежащему на подносе. но перехватив мой взгляд отдернул ее позвольте поинтересоваться чем вызван интерес к этой девушке она же еще ничего не сделала она пропала куда главный редактор наивно заморгал глазами в этом то и проблема уже четыре дня как местонахождение марии барановой никому не известно а мы то тут при причем Удивился Шиянов, взял яблоко и, будучи не в силах скрывать свою пищезависимость, стал очищать его от кожуры пирочинным ножом. Теперь наконец-то до меня дошло, почему кулинарная рубрика была на первой странице. Есть предположение, что, занимаясь журналистским расследованием, она докопалась до истины. «Замечательно!» — восторженно воскликнул главный редактор. и отправил в рот кусок сочного яблока. Я как раз на это и рассчитывал. Простите, на что вы рассчитывали? На положительный результат? Ответил Шиянов, не переставая жевать. С одной стороны, это действительно неплохо, согласилась я. Но Маша не имеет опыта в подобных делах. Завладев опасной информацией, она могла навлечь на себя беду. «Ну что вы!» – отмахнулся Шиянов. Никто не требовал от нее сразу же сенсационных разоблачений. Для начала ей предстояло описать сущие пустяки. «Обозначьте, пожалуйста, темы, которые вы предложили осветить Барановой в ее репортажах». «Вообще-то я дал ей полную свободу выбора». Так и сказал ей. «Маша, обращайся к читателю как к умному человеку. «Но не забывай, что он идиот!» «Ха!» Шиянов вдруг разразился таким громким и некрасивым смехом, что я окончательно перестала его уважать. Подождав, когда он перестанет смеяться над собственной шуткой, я сказала со всей серьезностью. «А у меня, Сергей Маркович, есть другая информация. Я знаю, что одно из ваших заданий — это статья о подпольном изготовлении спиртных напитков». «Да, это животрепещущая тема», — сказал Шиянов и достал откуда-то печенье. «Я привел ей такой пример, но Маша вовсе не обязана была этим заниматься». «Какие примеры вы еще ей привели?» «Я так сразу не вспомню». «А вы, Сергей Маркович, потрудитесь это вспомнить, пока вопросы задаю вам я, а завтра к вам могут прийти из прокуратуры». «Не надо меня пугать, иначе я просто не буду с вами разговаривать», сказал Шиянов и захрустел печеньем. «Сергей Маркович, я вас не пугаю, а прошу оказать мне содействие в расследовании». «Какое еще расследование?» Отмахнулся от меня главный редактор. «Вы бы лучше интервью нам дали, а то вторую неделю газета выходит без криминальной хроники. Пришлось даже рубрику новую ввести». «Юридическая консультация». «Сергей Маркович, вы не поняли? Пропал человек, более того, ваша сотрудница». «Мы еще не взяли Баранову в штат», заметил Шиянов. «Но начали эксплуатировать ее по полной программе. Возможно, Машу похитили или даже убили фигуранты ее журналистских расследований. А она, между прочим, не по своей воле занялась этими делами». «И без особого желания. Это вы ее заставили». Бросилась я в словесную атаку. Насчет доброй воли вопрос спорный. «Если бы Баранова не захотела у нас работать, я бы ее не заставил». «Знаете, я сам обеспокоен ее молчанием. Мне показалось, что Маша подает большие надежды». Я ознакомился с ее дипломной публикацией о состоянии исторических памятников в Тарасове. Очень остро, даже через чурколка. Но здоровое общество перенесет любую нездоровую критику. Шиянов снова засмеялся, но уже без особого энтузиазма. «Заполучить в штат такую талантливую журналистку – это для нас была бы большая честь». Она с такой радостью согласилась взяться за работу, и заметьте, это в разгар-то отпускного сезона. Скажу вам больше. У нас с сектором криминала вечные проблемы. Не задерживаются там люди. На это ведь особый талант нужен. А в Барановой я сразу увидел особую хватку. Я был почти уверен, что она справится. Маша взялась за дело с творческим рвением. Я даже стал думать о том, как бы деликатнее сказать Гене Дмитриеву, чтобы он уволился по собственному желанию. Подождите, у меня совсем другие сведения. Маша хотела писать о культуре и надеялась, что через два месяца, когда журналистка из этого сектора уйдет в декретный отпуск, она займет ее место. А испытательному сроку с криминальным уклоном она совершенно не обрадовалась. Она просто-напросто боялась писать на эти темы, дабы не повторить печальную участь Дмитриева. Тем не менее, Маша взялась за работу, надеясь, что эта пытка только на два месяца испытательного срока, а дальше ее перебросят на культуру. «Да, виноват. Я не сказал Барановой всей правды». Чистосердечно признался Шиянов и снова стал что-то жевать, поэтому все последующие фразы он говорил причмокивая и сводя на нет всю прелесть тембра своего голоса. «Думал, криминал ее увлечет, и она про культуру сама писать не захочет. Признаюсь, у меня уже есть человек на место Леночки Ваниной. А что касается Гены Дмитриева, то я вас не совсем понял». «Что вы там про его печальную участь сказали?» «Мне известно, что, занимаясь каким-то журналистским расследованием, Геннадий влез так глубоко, что получил черепно-мозговую травму и находится теперь в больнице». «Кто вам это сказал?» – искренне удивился Шиянов. «Как ни странно, но сама Баранова, естественно, до своего исчезновения». «Ну, это девочки наши, наверное, так над Машенькой подшутили. Никакой черепно-мозговой травмы у Дмитриева нет и не было. Хотя с головой у него действительно не все в порядке. У него, знаете ли, запой. Если бы Дмитриев не дружил с зеленым змеем, цены бы ему не было. А так? Значит, вы говорите, что Баранова пропала? Да, так оно и есть». «Это нехорошо». «У меня на нее такие виды имелись, такие виды!» «Ну так вы вспомнили, какие темы еще дали Барановой в разработку?» «Темы?» – переспросил Сергей Маркович и стал обшаривать глазами кабинет. «Наверное, искал, чем бы еще скормиться». «Ну, я сказал, что неплохо было бы про нечистоплотность гаишников написать». Но Маша машину не водила, поэтому ее эта проблема не зацепила, не то что поддельная водка. А чем же ее поддельная водка зацепила? Не знаю, просто злободневный вопрос. Ладно, а какие еще темы вы предлагали ей осветить? Так сразу и не вспомнишь. Сергей Маркович, вы уж как-нибудь поднапрягитесь. Шиянов стал лихорадочно листать перекидной календарь. Он действительно внутренне напрягся, потому что его лицо стало лосниться от пота. Только коэффициент полезного действия оказался равным нулю. Нет, знаете ли, не припомню. Очень жаль. Вот вам моя визитка. Если что-то вспомните, то позвоните. Я встала и направилась к двери. Подождите, а как же интервью? Я попрошу Леночку, чтобы она сварила нам кофе. Я сам у вас интервью и возьму. У меня в голове уже план нашей беседы выстроился. Странно, а я думала, что у тебя в голове только планы воображаемых перов выстраиваются. Подумала я про себя, вслух сказала. «Сергей Маркович, не принимайте мой отказ близко к сердцу». Я поймала себя на мысли, что хотела сказать близко к желудку. Но я принципиально никому интервью не даю. «Жаль, очень жаль». «Ничего, ты утешишь себя чем-нибудь с ясным», — подумала я и вышла из кабинета. Часы на стене в приемной показывали 16 часов 40 минут. До встречи с Кириллом Одинцовским оставалось минут 20. Молодой человек был очень пунктуален. Закончив работу в 17.00, он уже через минуту открыл дверцу моей девятки и спросил, «Татьяна Александровна, можно?» «Да, конечно, Кирилл, присаживайся». «Скажите, о Машке есть какие-нибудь сведения?» Взволнованно спросил он. «К сожалению, нет», — ответила я, разглядывая Кирюшу. Он был альбиносом. Голубые глаза, светлые волосы, даже брови и ресницы белёсые. Такие экземплярчики встречаются нечасто. «Это я во всем виноват». «Заявил Кирилл. «Надо было отговорить ее от этих журналистских расследований, но Машка такая упрямая». «Да, я знаю, что ее характер не подарок, но в чем твоя вина?» «Ну, я...» — замялся молодой человек. «Мне не надо было... Ну, в общем, я не знаю, как вам сказать». «Кирилл, ты расскажи, пожалуйста, все с самого начала». Ну, что рассказывать. Машка узнала, что Лена Ванина собирается уходить в декрет и пошла в редакцию, чтобы устроиться на ее место. Погоди, так они что, знакомы были? Да, знакомы, в университете пересекались. Елена ведь тоже на журфаке училась, правда, в прошлом году вера кончила. Тут они встретились на улице, разговорились, и Лена сама предложила ей замолвить за нее словечко перед главным редактором. Маша так обрадовалась, она ведь в вопросах культуры и искусства как рыба в воде. Баранова музыкальную школу окончила и в художественной два года училась. Ясно. Короче, пришла она к шефу, такому толстому дядьке, который постоянно что-то жует, и он стал ее криминалом грузить. Машка не ожидала такого поворота событий, растерялась. А потом ей еще страсти мордасти про одного журналиста рассказали, который писал на тему преступности. Какие страсти? спросила я, уже зная, что все это выдумки сотрудниц редакции газеты Мы. Ну, после одной статьи его встретили в подворотне собственного дома и огрели по башке бейсбольной битой. Баранова совсем скисла и стала у меня совета просить. Знаете, сейчас по телеку один сериал идет. Там частный детектив вместе с журналистом преступления расследуют. Вот мне в голову и пришла идея, что Машке надо наладить контакт с частным детективом. Ей моя мысль понравилась, тем более, что деньги для Машки не проблема. Она стала листать газеты с объявлениями. Только там рекламы частных детективов не было. Машуля расстроилась, набросилась на меня с упреками. И в итоге я сам начал заниматься этим вопросом. Я вспомнил, что мой дядя недавно обращался к вам. Кирилл назвал фамилию своего родственника. Я действительно работала на него месяца два назад. Вот у него и взял ваши координаты. Я знаю, что вы ей отказали, только так и не понял, почему. Я почувствовала, что молодой человек ждет от меня каких-то объяснений. но не собиралась отчитываться в своих действиях кирилла тебе маша тоже сказала что я взяла у нее деньги нет мне она такого не говорила что за чушь вы же отказались конечно машка на вас обиделась, но о том что вы брали деньги, она и словом не обмолвилась. ваш отказ машку задел и она решила сама взяться за журналистское расследование. Честно говоря, я думал, что у нее ничего не получится, и она быстро откажется от этой затеи. Однако ошибся. Прошел только один день, а Баранова так вошла в роль частного детектива, будто не журфак, а юридический факультет окончила. У нее даже на меня времени не оставалось. Так на ходу рассказала мне про то, как купила в магазине пару бутылок водки. Угостила ею каких-то пьянчуг, и они дали ей наводку на подпольный цех спиртпрома. А потом по телефону сообщила, что собиралась устроить там засаду. Она тебе назвала адрес этого заведения? Нет, мы поругались. Кирилл виновато опустил голову и стал ерошить руками волосы. Почему? Я понимал, что это опасно. И попросил Машку одной в цех не соваться, а подождать до вечера, чтобы вместе со мной туда пойти. Баранова взбрыкнула, мол, я ей совсем в этом деле не нужен, что все испорчу. Она сказала, что у меня лицо интеллигентное, а играть я не умею. Это действительно так, я врать совсем не умею. Короче, я пытался убедить Машку не глупить, но она только еще больше раздражалась и в конце концов бросила трубку. «А раньше вы с Машей ссорились?» «Да, бывало. У нее очень вспыльчивый характер. Наверное, мы рано или поздно расстались бы». «Кирилла, ты случайно не знаешь, где Маша нашла тех пьяниц?» «Без понятия. Знаете, я даже спрашивал у нее об этом, но она мне не ответила. Я хотел помириться с Машкой, встретиться с ней, поговорить». Но на следующий день у нас в офисе все компьютеры полетели. Мне было не до того, чтобы звонить Барановой и договариваться о встрече. Я звякнул ей только через день. Но Маша пропала. Она не просто не отвечала на мои звонки. В трубке говорили, что ее аппарат не подключен к сети. Я подумал, что она из вредности поменяла симку. Позвонил на всякий случай по старым номерам. Та же картина. А вечером на меня вышла ее мамаша, Кира Леонидовна. Я как ее голос услышал, так сразу дар речи потерял. Она меня недолюбливает. Ей кажется, что мы не пара. Конечно, мои родители не такие крутые, как Машкины, но все же у моего отца, пусть маленький, но свой бизнес. Короче, я струсил и сказал Кире Леонидовне, что ничего не знаю». «Если с Машкой что-то случится, то барана возгнобят меня». «Но они же не убили тебя, когда вы с Машей в круиз по Волге отправились», — заметила я. «Вам и это известно». Кирилл смутился. «Да, тогда неприятная ситуация вышла. Мы были уверены, что родители вернутся только через неделю и ни о чем не узнают. Они даже в милицию заявили». а меня сначала чуть ли не в похищении обвинили. Но Маша объяснила, что это только ее инициатива была, и все улеглось. А теперь совсем другое дело. Кашу-то я заварил, предложив впутать в это дело частного детектива. Но я-то не впуталась, так что твое предложение не прошло. Всё равно я должен был остановить Машку или пойти с ней, только бы с дурехой ничего страшного не случилось». «Я себе этого не прощу!» — по-театральному воскликнул парень. «Кирилл, а как, по-твоему, ее исчезновение может быть связано не с расследованием, а с чем-то иным?» «Не знаю. Вообще-то Маша очень эксцентричная. Она постоянно чем-то осложняет свою жизнь. Я думаю, она вполне могла всем назло куда-нибудь спрятаться, чтобы все за нее волновались». Вдруг выдал Кирилл, и я приняла его слова на свой счет. Мария ведь угрожала мне какой-то выходкой, и это обстоятельство меня неприятно озадачило. Значит, ты думаешь, что немытая посуда и пицца, оставленная в микроволновой печи, а также отключенный мобильный телефон все это может быть просто инсценировкой исчезновения? уточнила я. Да, возможно, так и есть. Но как же ее родители? Мне кажется, у Машки с ними не очень хорошие отношения. Она все время пытается доказать родичам, что может всего добиться сама, без их поддержки. Мне это не совсем понятно. У нас в семье все по-другому. Скажи, а как Маша относилась к спиртному? Равнодушно. Так могла выпить хорошее вино, вермут или джентоник? От пива и крепкие напитки она на дух не переносит. Мы как-то в одной компании гуляли, там только водка на столах была. Как Машку не уговаривали хотя бы рюмку из уважения к имениннику выпить, она ни в какую. Не буду и все тут. Но, по-моему, Баранова так себя вела не из-за стойкого отвращения к спиртному, а чтобы выделиться, показать всем свое «я». Возможно, ты прав. Задумчиво сказала я. Задав Кириллу еще несколько вопросов, я пришла к выводу, что Маша – девушка очень непредсказуемая и в девяти случаях из десяти поступает наперекор всякой логики. Это обстоятельство добавляло в мое расследование интригу. Я понимала, что не надо зацикливаться на одной алкогольной версии, а надо хорошенько подумать и попытаться родить что-нибудь новенькое. Но пока ни одной стоящей мысли в голове не было. «Спасибо, Кирилл, за откровенность. Если тебе станет что-нибудь известно о Маше, то позвони мне, пожалуйста». «Хорошо», — ответил молодой человек и, открыв дверцу, вылез из машины. «Таня, ты хотела новую версию», — подумала я, глядя ему вслед. «А тебе не кажется, что конфликт между Машей и Кирюшей мог зайти слишком далеко?» Допустим, он в пылу страсти или гнева ударил девушку, не рассчитал свои силы, и та отдала Богу душу. А молодой человек, дабы скрыть свою причастность к ее смерти, взял да и спрятал где-нибудь труп. Что ж, такое вполне могло произойти. Вот тебе версия номер три. Без 15.06 шесть мне позвонила Кира Леонидовна. «Татьяна, у вас есть новости о моей дочери?» Спросила она. В ее голосе уже не было того металла, которым она едва не сразила меня на повал с утра, однако и волнительной дрожи в нем я тоже не почувствовала. «Пока ничего определенного нет», — ответила я. «Если до завтрашнего утра Маша не найдется, я обращусь в милицию», — сообщила мне Баранова. «Но вы, Татьяна Александровна, продолжайте свое расследование. Да, если хотите осмотреть квартиру моей дочери, я буду там через полчаса. Можете тоже подъехать». Я спросила адрес. Оказалось, что пропавшая девушка жила в двух кварталах от моего дома.